Глава семнадцатая. Как я и думал, вставки не смогли прийти к единому решению. Верховный главнокомандующий великий князь Николай Николаевич полностью самоустранился от работы в планировании предстоящей операции. Присущая интригану осторожность вылилась в страх допустить ошибку, которую смогут повесить на него, после чего императрица со спокойной душой отправит дядю своего супруга на Кавказ. или на дальний восток. Генерал Иванов, что был назначен командовать войсками, наоборот рвался вперед и требовал того же самого от других генералов. Но дураков идти на подготовленные немецкие позиции становилось все меньше. Пусть лучший враг умирает на наших. Попав с одной войны на другую, я понимал, когда есть обоснованный риск, а когда безумная мясорубка ради амбиций генералов. Если немцы кардинально ничего не поменяют, то все пройдет как и в прошлой истории. Попробую это взять Варшаву, и вследствие чего получат по хребту и вернутся на исходные позиции, чтобы приготовиться к новому наступлению. Преследовать немцев не стали в виду больших потерь и общей усталости армии. Да и по снарядам, думаю, все было очень печально. Поэтому надо сделать так, чтобы у нас остались нетронутыми несколько корпусов. Готовы хоринуться за отступающим врагом. После визита ко мне генерала Ренинкампа первая-вторая армия принялись серьезно окапываться на своих позициях. Десятая армия делала то же самое в полусотни километров от Варшавы, и за северо-западный фронт я на ближайшие полгода был спокоен. Первые победы и поражения лишь усилили злость на противника. Да и войска пока состояли в основном из профессионалов, так что с каждым разом я понимал, что выбранная тактика сохранения армии единственная верная. Все равно сейчас нет возможности как-то кардинально повлиять на исторические события. Я могу уменьшить потери и замедлить противника, но это все не повлияет на ход войны. Нельзя в миг заменить всех генералов и быть в сотне мест сразу. Внушение дает временный эффект, а император, как я уже понял, ничего не решает. Даже назначение командующего фронтом не влияет на общую ситуацию. Пока не влияет. Ваше императорское высочество, прошу прощения за то, что отвлекаю вас, но казаки меня каждый день спрашивают, когда свою долю получат. Что мне ответить им? Смущенно спросил сотник. Я, конечно, могу прекратить подобные разговоры, но... Не утерпели. Правильно, чего ждать надо брать, раздают, а то потом передумаю и забуду. В любом случае делиться надо. Пусть будут знать, что со мной не только победа, но и кое-какие деньги перепадут. Неизвестно, какая жизнь дальше настанет. Карелин, выдаю подготовленную для казаков долю. Сделаю, недовольно ответил бывший гвардейец. Постепенно уставные ответы уходили из-за бехота в обращении бойцов ко мне и друг к другу. Естественно, когда рядом нет чужих людей. Но я не против, если это не влияет на дисциплину и боевую эффективность. Что касается недовольства Карелина, то я надеюсь, это не из-за зависти. Премиальные позже выдам. Глупо жалеть чужие деньги. Петр Афанасьевич, сегодня из штаба пришли документы о переводе вашей сотни. Встаньте заново на довольствие и получите необходимое по штату вооружение. Если чего-то не хватит, то Карелин вам поможет. Демьян привез с собой дополнительные каски, походное снаряжение для оснащения роты, гранаты, пистолеты, дробовики и еще несколько снайперских винтовок, что позволит создать целое отделение метких стрелков. А если к этому добавить германские машины и пулеметы, до которых мы не допустили трофеевщиков? Размахивая перед лицом бумагой с подписью великого князя Николая Николаевича, то становится совсем хорошо. Так что выделенное под оружейку помещение постепенно заполнялось не только винтовками. Со снаряжением все в порядке, ваше императорское высочество. Мы тоже кое-что успели прихватить. Кстати, хотел еще спросить, зачем вы оставили себе пленника? Я думал, вы сразу же отдадите его в штабы вместе с остальными. Это знатный германец, и позже я его поменяю на другого нужного мне человека. Пусть на себе почувствует русское гостеприимство, как и наши солдаты в плену. Хм. Подобное отношение к аристократу многим не понравится, хотя это ваше право. Может, в честь получения доли официального перевода под вашу руку сегодня не будет тренировок? С надеждой в голосе спросил сотник. казачья сотня Глебова сначала кривилась от тренировок, но я не учил их рубить шашкой или колоть пикой. Да и если честно, мне без разницы, какие из них стрелки. Меня интересовало развитие совсем иных качеств: диверсионное дело на том уровне, что я знаю сам, подробные работы уничтожения тыловых служб, захват и ликвидация командного состава. Если продолжите усердно тренироваться и не начнете отлынивать, то скоро и сами высших офицеров германской армии в плен возьмете, что сразу же выльется в новые медали и ордена вместе с званиями. Расскажите, как вы работаете с казаками, не посрамием наших предков, за веру царя и отечество. А как надо? В первую очередь многие офицеры не понимают, что солдаты такие же люди. Пусть с меньшим багажом знаний, но не глупые, до、да、житейской мудрости хватит на несколько дворян. У каждого живого человека есть свои цели и потребности. На царя большинству плевать, да и слово «отечество» у каждого означает свое. Поэтому, если цели командира и подчиненных совпадают и большинство потребностей удовлетворены, то подразделение максимально эффективно. А что надо любому солдату, вы и без меня прекрасно знаете. Сами начинали с нижних чинов. Подумайте над моими словами, сотник. Я обязательно подумаю над вашими словами, ваше императорское высочество. Пойду своих обрадую. Получив у Карелина мешок с марками, задумчивый сотник отправился к своим подчиненным. Идеология мощное оружие, под знаком которой пройдет почти весь двадцатый век. Солдатам пока еще не было необходимости объяснять, за что они воюют, но дальше с мобилизованными будут работать совсем другие люди. Прямо говоря, зачем воевать за проливы жадных капиталистов и немку на престоле, что экшается с бессовом Распутином? Так что про это важное направление нельзя забывать. Тем не менее сборная соленка, что участвовала в моем походе по германским тылам, постепенно становилась одним подразделением, правда с разными правами и допусками. Становление штурмовиков как отдельного вида войск не за горами, если и дальше будет зеленый свет всем моим начинаниям. Особенно помог мне в развитии третий Сибирский корпус генерала Радкевича. В российской армии титул элитные войска оставался за гвардией, но самые боеспособные части, как правило, состояли не из гвардейских подразделений, а из нескольких армейских корпусов казаков и сибирцев. К сибирцам я давно присматривался. Может и правда так климат влияет, потому что из такого материала выйдут превосходные штурмовики. Пока зря хороших солдат в землю не положили, надо работать. И Карелин с Паршиным как два змея-искусители ходили между групп солдат, выкладываясь на все сто процентов. Так что после того, как необходимая мне сотня была набрана, в основном из сибирцев участия казаков, занятия стали проходить каждый день. Конечно, в дальнейшем в поместье под Варшавой будет функционировать отдельная учебная часть. Но сейчас надо успеть дать основы. С самого утра и до вечера крики, ругань, чёткие команды командиров групп и повтор упражнений до тех пор, пока до бойца не дойдёт, что от него требуют. В общем, рабочие моменты. Не одними штурмовиками богаты. Отпросившись, кинооператор отправился со снятым материалом о наших похождениях в своё киноателье. Сказал, что эффект от показа будет грандиозный и просился после возвращения вернуться в мой отряд. В его глазах горел огонь первооткрывателя и жажда славы. Свой оператор точно потребуется, поэтому я не против, а если передумает, не сильно огорчусь. Зато очень радовало согласие саперов на перевод в мой отряд. Подпрапорщик Матвеев. Который подкупил меня своим спокойствием был профессионалом своего дела. Он не просто любил то, чем занимается, а всегда был готов развиваться дальше. Я в свою очередь всегда с восхищением относился к людям, которые что-то умеют делать в своей жизни на очень высоком уровне. Без разницы в какой сфере. Вот и сейчас после лекции бойцам о взрывном деле подпропорщик подошел ко мне. Когда мы возвращались в Калиш, вы промина говорили, ваше императорское высочество. Я тут вспомнил, что были поставки заводских мин в русско-японскую войну. Не скажу точно, какой завод выполнил военный заказ, но мины использовали как дополнение к стандартным заграждениям перед нашими оборонительными линиями. Поправил очки под прапорщик и полез в карман за папиросой. Спасибо, позже я обязательно займусь этим вопросом. Хотелось бы узнать, Сергей Анатольевич, что вы прямо сейчас сможете сделать в полевых условиях? Возможно использовать обычный жестяной корпус, заполненный металлическими шариками, которые после взрыва разлетятся во все стороны или просто фугас. К сожалению, все серьезные мастерские в Калише уже вывезены, поэтому вряд ли мы сможем подготовить Здесь что-то серьезное. Серийное производство мин я от вас не требую. Пусть это будет кустарное изделие, что сможет остановить противника на подходах к нашим укреплениям. А если будет возможность использовать при работе в тылах противника для минирования основных дорог, то ждите от меня премию. Я понял, что от меня требуются ваше императорское высочество. Да изобретателям мне, конечно, далеко, но со взрывчаткой проблем точно не будет, как и с поражающими элементами. Вот только взрыватель, задумался сапер. Хотя есть некоторые мысли, как решить эту проблему. Пойду к инженерам вместе подумаем над вашим запросом. Надеюсь на вас, Сергей Анатольевич. От этого зависит очень многое в предстоящих сражениях, так что все причастные обязательно будут награждены. «Не за награды служу, но и не откажусь», — улыбнулся подпрапорщик и отправился в свою бывшую вотчину — саперный батальон. Если у саперов выгорит что-нибудь дельное, то это будет большой шаг вперед для всего моего подразделения. Вскоре я думаю и вовсе закончить самостоятельными боевыми выходами, как только найду или взращу толкового командира. Наград за личную храбрость мне достаточно. Теперь надо показать себя на поприще как командир и военачальник. В целом ручного управления становилось все меньше, ведь самое главное качество командира далеко не умение быть самым лучшим среди своих подчиненных. Иногда можно даже и вовсе знать только основные моменты в определенной сфере деятельности. Управлять общими процессами и находить для каждого человека то место, где он будет эффективнее всего – вот истинное призвание любого руководителя. Применимо как в армии, так и в гражданской службе. Мое доброжелательное отношение без понебратства, отсутствие привычного высокомерия аристократов и купеческой жадности, уникальное защитное снаряжение сыграли свою роль. Поэтому бойцы радовались своим рвением к учебе и желанием стать лучшими из лучших. Так день за днем мы тренировались и ждали начала активных действий со стороны противника. Казаки, наконец, перешли к диверсионным операциям на территории занятой немцами и вскоре должны порадовать первыми успехами. Все остальные свободные солдаты занимались улучшением укреплений, подготовленных подчиненными генерала Радкевича. Кстати, сам генерал не был рад подобному надзору со стороны представителя ставки, хотя я и не лез в управление корпусом. В основном Радкевич жизнерадостный и юморной старик для своих лет, но наличие члена правящей фамилии кого угодно заставит пить успокоительные в больших дозах. Вот и сегодня он в очередной раз не удержался от попытки возвратить к моему разуму. Мне неудобно, что вы, Дмитрий Павлович, остаетесь в окопах, когда я командую своим корпусом в нескольких километрах отсюда. Может, вы все же отправитесь в штаб армии? Зачем вам рисковать, оставаясь на первой линии? Поверьте, никто не сомневается в вашей храбрости. Резонные слова об генерале. Я и сам уже мало понимал, что я делаю среди действующей армии. Нельзя победить врага внешнего и внутреннего только участием в боевых действиях. Лишь одно меня удерживало — норабатываемый авторитет среди военных империй, а получить известность как настоящий Дмитрий, чтобы прославился участием в убийстве Распутина, так себе перспектива. Хотя уверен, сам он руки не морал. Евгений Александрович Янису полную ответственность за свое подразделение, поэтому готов рискнуть. Участие в оборонительной операции поможет моим бойцам поверить в себя, а мне получить разрешение на дальнейшее увеличение спецотряда. Хотя лучше бы финансирование выбить. И все же я считаю, что риск слишком велик для вас. Но сегодня я пришел по другому поводу. Ваши полномочия позволяют напрямую отдавать мне приказы. Вы же пока молчите. Хочется знать больше подробностей. Перестал ходить вокруг, да около генерал. С генералом Флугом мы уже обсудили все вопросы, касающиеся оборонительной стратегии. Перед вами не стоит задачи любой ценой держаться за эти позиции. Если враг будет давить слишком сильно, то мы отойдем. Я вмешаюсь только в крайнем случае, так что можете не переживать. У вас есть какие-то предложения, или, может быть, требуется моя помощь? — Что ж, благодарен вам за разъяснение, Дмитрий Павлович, и прошу пройти за мной. Последние данные разведки говорят о том, что... — Самолёт! Громкий крик прервал генерала. — Жаль, далеко не достать даже мне. — Это неправильно. Первый полет самолета противника над нашими позициями, поэтому мы давно отучили немцев летать на низких высотах. К сожалению, большинство русских самолетов уже уничтожено противником или вышли из строя и требуют ремонта. В это время, кроме редких самолетов и устаревших воздушных шаров, нет другой воздушной разведки, так что действия противника логичны. Вот бы сейчас планшет с отметками спутниковой разведки. — Чаще стали летать, так что недолго нам ждать осталось. А вам в штабе не сказали, когда нам ждать наступления противника? — К сожалению, наша разведка не радует частыми донесениями, — усмехнулся Радкевич. — Рассуждая логически, я могу вам ответить, что наступление будет со дня на день. — Скажите, у вас есть способ связаться с казачьей сотней Глебова? — Ответить я не успел. — Нет. Знакомый свист заставлял действовать на автомате. Беру генераловочапку и возвращаюсь в окоп. Арт обстрел. Ты подсознательно всегда его ждешь. Иногда даже чувствуешь, как концентрированная смерть несется в твою сторону, но ничего не можешь с этим поделать. Я уже забыл, каково это вжиматься в землю. Люблю своих артиллеристов и ненавижу чужих, как и все псы войны. И все-таки пока еще нет такой интенсивности обстрела. Когда звуки взрывов на весь день становятся привычным фоном. Да и норы, в которых прячутся солдаты, должны увеличить шансы на выживание. До привычных минометов еще несколько лет, но легче от этого не становится. Тяжелая артиллерия немцев постепенно смешает с землей любые укрепления. Неожиданно. Благодарю вас за то, что убрали меня с открытой местности. Пришел в себя побелевший генерал. Германцы идут! Раздался крик и тут же команда: приготовиться к отражению наступления. Странно. А атаковать пехотой не уничтожить артиллерию и огневые точки глупое решение. И словно подтверждая мои слова, резко наступившую тишину прервали наши орудия и пулеметы, устраивая кровавую кашу перед позициями. Началась активная фаза Варшаво-Ивангородской операции.